Глава восемнадцатая Пьянка «Да я что? Я сколько угодно! У меня добра этого!» — замахал руками хозяин. «Это точно. У него было. Пить не перепить. Гнал он почти в промышленных масштабах. Этим и жил. Причем хорошо. На столе перед беглецами тут же появилась огромная бутыль. «Как слезка младенца!» — прорекламировал продукт своего труда хозяин. «Но наливай!» — разрешил дедушка. Приняли по полной. Ну, как положено. Организмы, ослабленные употреблением прессованных водорослей, среагировали соответствующим образом. Им бы после дальней дороги, не евши до да под дождем, закусить хорошо. Но хозяин только соленые и моченые перед гостями выставил, а про мясное в спешке забыл. Схрумкали по огурчику. Медведь два и помидор. — Еще по одной! — предложил хозяин. — Давай, плещи! — дедушку заело. — Крепок, но стар он все же. Выпили. — Выпили. — Хороша! — оценил напиток дедушка. Тут на песни его потянуло, Душа-то уже развернулась. Теперь, не таясь, как в лесу, Во весь голос опять он заблеял Старую Катаржанскую. Над деревней Клюевкой Опустился вечер, Небо залунявилось, Звезды пальцем тронь, Где-то вдалеке Печуги малые щебечут, Где-то недалече Всхлипнула гармонь. Найденов даже закусывать перестал, весь вслух превратился. Дедушка же сам себе налил и тут же выпил. Все хлеба поубраны, все опоздали загодя, трудодни получены, божья благодать. На плетень соседскую опускаю задницу, закурил махорочку, начинаю ждать. Про трудодни Алексей не понял. Это, наверное, что-то катаржанское. Ну и словечки у них. Как придет родимая, как придет хорошая, Посидим маленечко, а посля пойдем По лугам колхозным, по полям нескошенным, Где-нибудь в стогу душистому упадем. Луга колхозная до слез пробрали парня. Луга колхозная. Это надо же так, луга колхозная. Сильно. Я ее родимую, я ее сердешную, Шибко поцелую, крепко обниму И слегка общупаю, А посля, конечно, я с нее за леточки, Ай да все сниму. Еще два голоса в песню влились, Им никто на уши не наступал, Хорошо у них получалось, Ну, у тех, исхода. И от мыслей этих Что-то поднимается не в штанах, конечно, а в моей душе. Ведь душа томится, ведь душа томается. Не идет обманщица за полночь чуже Баня готова. Жена хозяина голову в дверь комнаты просунула. Сука, какую песню испоганила. Алексей ее готов был на кусочки порвать. Дедушка тоже сбился, замолчал. «Давай еще по одной!» Понесло дедушку. Теперь не остановить. В бане продолжили. Там уже и мясо, и сальцо с чесночком на столе стояло. Эта баба хозяина его косяк исправила. Однако было уже поздно. Под огурчики-помидорчики мужики приняли немало. Первый раз попарились, снова замахнули. «Ой, не надо было этого делать!» На подъеме душевных сил завершающий куплет катаржанской песни допели. Ну, где красоту в мозолистую руку зажимают. Парились или нет еще, найденов наутро не помню. Алкоголь в бане — вещь весьма коварная. Хорошо не подрались, а ведь могли бы. Медведь до этого дела был весьма охоч. Выпить да не подраться. Тем более те, что исхода На его татуху как-то снисходительно посмотрели. На ту, что у дедушки, с уважением, а на его — без. Спать улеглись в предбаннике. Что гости, что хозяин. Его баба всех одеялками теплыми накрыла. Ну, бывает у мужиков. Что сделаешь? Примечание автора. Автор против чрезмерного употребления алкоголя. Дедушка и приверженцы хода по пьяному делу исполняют песню Юрия Лозы над деревней Клюевкой. Через время и пространство перенеслась она с материнской планеты на зеленую. Катаржанской стала. Если что, это Цитирование.